За завтраком Ягарай завязал с графом разговор о замке. Рюссорс гордился историей своего рода, был прекрасно с ней знаком, поэтому неудивительно, что его слушали с интересом. «Надеюсь, мы увидим замок, ваше сиятельство», — поинтересовался Грой. «После ваших историй мы полны нетерпения». Граф довольно улыбнулся. Экскурсия началась с главного зала, сразу за входными дверями, сработанными из великолепного дуба. «Дубы и черные кедры — единственные деревья, сохранившиеся без изменений со времен Вечной Ночи», — пояснил ресурс. «Цена за такие деревья на рынке сравнима с ценой на радужники. Человеческая алчность — мерзкое качество, и именно из-за него в Лассурии почти не осталось подобных исполинов. Я не удивлюсь, если их вообще не осталось. Мы здесь, на севере, бережно относимся к своему наследию». На территории моих владений растут нетронутыми три черных кедра и десять дубов, которым, если судить по летописям, более шестисот лет. Одиннадцатый был срублен моим предком, Именно из него сработаны эти деревья. И поклонники не добрались до деревьев?» — заинтересовался Альберт. «Я слышал, что они сжигали все на своем пути. Роща находится в кольце холмов, и ее не так просто отыскать, уважаемый маг. Охотно пояснил ресурс. Вителья обратила внимание, что Грой и Яко переглянулись при этих словах. «Видимо, поэтому деревья там и сохранились с давних пор. Одержимые окружили город, центром которого являлся замок, и выжгли лес вокруг. Но, к счастью, они не задержались надолго, торопясь на юг». «В Лассурию!» — кивнул Грой. «Граф, если этому дереву около пятисот лет, почему оно даже не потемнело от времени?» «Чем-то обрабатывали?» Ресурс равнодушно пожал плечами. «Полагаю, господин Верыш, тело в здешнем воздухе, который препятствует гниению и позволяет дереву сохранять свои качества», ответил он и заторопился к широкой лестнице с резными перилами. «Прошу за мной». Экскурсанты двинулись следом. Яга придержал Виту за руку и, склонившись к ее уху, прошептал. Упомянутая роща, судя по карте, и есть место обитания древнего клана оборотней, о котором говорилось в сказке про красный копор. Это дело становится все интереснее. Вителья рассеянно кивнула. Что-то зацепило ее в словах графа, но что она не могла понять. Над лестницей висели портреты членов семейства ресурсов. «Это мой прадед, мой дед, мой отец». «А это место я приберег для своего портрета», — посмеиваясь, рассказывал граф. Пролетом выше вы увидите женщин нашего рода. Вита в задумчивости, поднимаясь по лестнице, налетела на внезапно остановившегося Ягарая, перед которым застыл, глядя на один из портретов, стажер Попус. «Как удивительно!» — пробормотал Альберт, не замечая Яга и Виты. Вителья поднялась выше и остановилась рядом с ним. «Что ты имеешь в виду?» — тихо спросила она. «Родовое сходство», — также тихо ответил юноша. Присмотри, Вителья, не обращай внимания на наряд и прически, это дань моде, но лица». Волшебница вгляделась в картины. Выполненные, судя по технике, разными художниками, они изображали череду ресурсов в одинаковых позах. Плечи расправлены, руки сложены на животе, голова чуть повернута. Нарисованные люди разглядывали посетителей не просто свысока, но с презрением и действительно были на одно лицо. «Но просто одно лицо», — прошептал Альберт, подтверждая ее мысли. «А здесь мы видим портреты моих несчастных жен», — с воодушевлением продолжал рассказывать граф, продолжая подниматься по лестнице. «Судьба была жестока ко мне, ведь каждую из них я любил». Но я встретил ее удары достойно, и в награду она послала мне мою обожаемую Арину. «А, кстати, где она?» — невинно поинтересовался Грой. «Графиня не здоровится», — коротко ответил Ресурс и продолжил рассказ о безвременно усопших супругах. Со слов графа, только первая из его бывших жен с юности отличалась слабым здоровьем. Смерти остальных были несчастливыми случайностями. Вторая попила ледяной воды из незамерзающего родника и слегла в лихорадке, от которой скончалась. Третья умерла от сердечного приступа, который невозможно было предсказать. «Но почему их не лечили?» — удивилась Вителья. «Для такой глуши, как наша, личный целитель — непозволительная роскошь», — возмутился граф. «Разве?» — удивилась волшебница. Многие молодые целители посчитали бы работу у вас выгодной и необременительной, несмотря на удаление от цивилизации. Здесь люди смотрят на все иначе, моя дорогая. Пожал плечами ресурс. Разговор оставил Виту в недоумении. Судя по всему, граф был очень богат. Во всяком случае, у него был личный духовник. Так почему же он жалел денег на медицинскую помощь, которая могла бы прийти по первому зову, в том числе к нему самому. Замок ресурсов был меньше королевского, но его размеры впечатляли. Хозяйственные помещения и комнаты слуг располагались на первом этаже донжона, покои хозяина и его жены на втором. третий, четвертый этажи и башни, насколько поняла Вителья, были необитаемы уже долгие годы. Однако и на жилых этажах большинство комнат пустовало, хотя в них царил порядок. Стены не поросли плесенью, потолок не избороздили трещины, на полу не валялись куски каменной кладки. Кое-где даже сохранились резные деревянные балясины, поддерживающие арки, и гнили на них не наблюдалось. Хотя сам замок выглядел, как будто ремонт делали всего несколько лет назад. Его архитектура и интерьеры дышали такой древностью, что Вителье на миг показалось, словно она перенеслась в прошлое. во времена одержимых огнепоклонников, и уже никогда не вернется в настоящую реальность. Ощущение было настолько сильным, что она ущипнула себя за руку. Нехитрое действие привело ее в себя, заставив вспомнить, что она волшебница, которая может увидеть гораздо больше того, что ресурс сочтет необходимым показать. Вителья незаметно сплела взор и пустила впереди их сопровождающего. Граф как раз показывал гостям свои покои. Заклинание неожиданно получилось очень похожим на глаз Варгаса. Вита подумала, что ей не хватает Серафина и как напарника, и как друга, и покосилась на шедшего рядом Яка. На сердце стало тепло и просто. Вот он, ее мужчина, ее суженный и будущий супруг. Как ни жалко ей было Варгаса, она не сможет принадлежать никому другому, пока жив Ягарай Рюварон. Граф провел спутников в гостиную, украшенную в заморском стиле. Камень, меха и дерево. А око направилось в другую сторону, к покоям Арины Рюссорс. Рядом с дверью графини дремала, сидя на стуле, немолодая горничная, которую Вита уже видела в толпе встречающих слуг. Тогда ее грубоватое лицо украшала радушная улыбка. А сейчас было в нем что-то такое, от отчего волшебница внутренне содрогнулась. Око скользнула сквозь дверь и показала Вите комнату графини. Кровать была не разобрана. Арина Рюссорс в одной ночной сорочке сидела у окна, уронив руки на забытое вышивание. Ее предплечья и плечи были щедро украшены свежими и подживающими шрамами. В глазах молодой женщины царила пустота. Они казались зеркалом, отражавшим ничто. Внутренне поежившись, Вителья уже собиралась отозвать взор, как вдруг что-то блеснуло на щеке графини. Приблизившееся к ней око показало слезу. Вита замешкалась. Горло сжало удушье, будто на ней все еще было надето ненавистное ожерелье признания. Пусть шею Арены Ресурс не украшали никакие ожерелья, она была рабыней. как когда-то едва не стала рабыней первого советника Асурха Самсана Данира Антретака сама Вителья. «Что с тобой?» — тут же спросил Яга. Полу обнял ее, прижал к себе, делая вид, что шепчет на ухо нежности. Вита на миг благодарно прижалась к нему и перевела взгляд на хозяина замка, стараясь не выдать собственной ярости. «Граф, ваши покои — образец роскоши и любви к истории своего рода», Ее голос слегка дрожал. А покоя вашей супруги мы сможем увидеть. Что-то мне подсказывает, что в них гораздо больше красивых безделушек, дорогих сердцу каждой женщины. Говори за себя, Авита! Проворчала тарусилья под одобрительный кивок старшей сестры. Тариша Виден насмешливо фыркнула, но повела носом и взглянула на волшебницу внимательнее. Почувствовала ее волнение. Сейчас попробуем. Улыбнулся Ресурс. Вывел гостей из своих покоев и повел в другое крыло. Услышав шаги, горничная в черном платье встрепенулась, вскочила и склонилась в глубоком поклоне. «Что, Хила, графиня уже встала?» — спросил граф. «Нет, хозяин», — сокрушенно покачала головой служанка. «Вчера опять читала допоздна и спит до сих пор. Думаю, она спустится только к обеду». Посещение графини придется отложить. Ресурс сокрушенно развел руками. Ох уж эти молодые женщины! Ох уж эти рыцарские романы! Иногда я думаю, что их следует запретить читать дамам моложе сорока. Почему? Обиженно прогудел дробуш. Граф посмотрел на него, как на пустое место, и ничего не ответил. Будем считать, мы увидели все, что представляло интерес, сообщил он. «После обеда я приглашу вас в покой, графини, А вечером мы сможем понаблюдать волшебство северного неба с одной из башен замка». «И на этом визит можно считать оконченным», — раздался насмешливый голос в голове у Вительи. «Кипиш, где ты был?» — возмутилась Вита. «Мы волновались», — завершил за нее Дробуш. «Да ладно», — изумился Бажок, не показываясь. «Если когда-нибудь ты всерьез будешь за меня волноваться, каменюка, я владею мощью, которая даже не снилась Аркаешу». «Ах ты!» — вырвиглот молча потряс кулаком. Из воздуха перед его лицом высунулся синий пупырчатый язык, больше похожий на щупальце, помахал, едва не касаясь носа взбешенного тролля, и исчез. Виден язык был только Дробушу и Вите, поскольку никто на него даже не покосился. Они переглянулись. Иногда руки чесались поймать противного башка и как следует выпороть. В «Ваше сиятельство, мы можем побывать в библиотеке?» Вдруг раздался голос попуса. «В замке с такой историей, как у вашего, могут храниться настоящие литературные драгоценности». Ресурс не сдержал самодовольной улыбки. «Видимо, драгоценности в библиотеке действительно присутствовали». «Конечно, молодой человек, конечно!» — закивал он. «Так приятен интерес вашего поколения к истории своего народа. Следуйте за мной, дорогие гости». Граф повел их на третий этаж, который Вителья сочла необитаемым. Собственно, так и было, потому что весь этаж занимала библиотека. «Пресвятые тапочки!» — пробормотал Яга, запрокинув голову, чтобы разглядеть стеллажи, уходящие под самый потолок. «Граф, это грандиозно!» Вырвиглот трепетно прижал руки к груди и судорожно вздохнул. Глядя на него, Вита решила, что он предпочтет поселиться в замке навсегда. Декрай, Тариша и Рубаки тоже выглядели потрясенными. Не потеряли голову лишь Грой и Альберт. Оборотень посмотрел на мага так, будто чего-то ждал от него. «Вы позволите нам побыть здесь до обеда?» В голосе мага сквозили умоляющие нотки, но Вита уже начала немного понимать его. Альперт был не тем человеком, который стал бы кого-то о чем-то умолять, если бы не стремился достигнуть некой цели. Ресурс махнул рукой. Оставайтесь, только имейте в виду, здесь не топлено Большой камин зажигают два раза в год. К обеду я пришлю за вами слуг. — Разве мы не доберемся до второго этажа сами? — изумилась Руфусилья. Улыбка графа больше походила на оскал. — Не стоит, почтенная Гномелла, — ответил он. — Замок полон переходов, в которых можно заблудиться. Вас проводят. И ушел.